Глава сорок 46. До этого дня я думала, что на Сусае существуют лишь маленькие деревеньки, но оказалось, что здесь есть и города. Когда на небольшой посёлок, состоящий из нескольких глиняных домиков, опустилась целое сотни летающих драконов, мне ещё удалось не поддаться панике. Это были их из клана искланоолон. Кто-то принёс одежду для церемонии, другие прибыли как сопровождение главы. Но когда меня, наряженную в тяжелое, расшитое золотом платье, усадили в повозку и подвезли к краю обрыва, располагающегося за домиками, я ощутила самый настоящий ужас. Внизу, окруженной высокой стеной, к которой прилепились будто наросты глиняные домики, стоял огромный город. Сверху мне было видно и просторные улицы, по которым мог свободно прогуливаться дракон, и круглые площади, на которых блестели металлом маневренные космические крейсеры. Наверняка пираты и множество магов-воинов, при виде которых волоски на моих руках встали дыбом. Да это же целая армия. Как же глупо было с моей стороны думать, что Валанте, жалкий беглец, который утратил власть. Я и представить не могла, что у него столько сторонников. И заволновалась об исходе битвы между иха, которые явно готовы к сражению, и драконами Такита. Пока я вспоминала, как дышать, к повозке приблизился счастливый жених. Забравшись в нее, он встал за моей спиной и, глядя на город поверх моей головы, холодно заметил: "Ты поедешь первый. медленно, чтобы не отстала твоя свита". Я машинально обернулась на проводца, который уныло стояли неподалеку. Хмурые женщины неловко поправляли непривычное деяние и порой испуганно косились на задумчивого Вулуина. Целитель практически не отходил от меня, и я уже привыкла, что он где-то неподалеку. Не скажу, что меня это радовало. Но кое-какое спокойствие дарило, потому что я поняла, что этот человек сделал ставку на землянку. Зная изворотливый ум целителя, стоит признать его способности в мастерстве интриг. И если Луин говорит, что со мной и Домеником всё будет в порядке, это не пустые уверения. И будешь ждать моего появления. Валанта положила ладони на мои обнаженные плечи и силой сжал. Я поморщилась, но не стала вырываться. Во-первых, в повозке не было места для подобных манёвров, а во-вторых, я могла привлечь внимание Ника, а мне меньше всего хотелось, чтобы сын решился на какое-нибудь геройство. Пусть думает, что всё идёт по плану. Я опущусь с небес, как положено Ихо. Дыхание мужчины неприятно щекотало мне затылок, но я терпеливо ждала, когда Валанды закончит свою речь. Ясно, что это представление устроено, чтобы показать мне, сопротивление бесполезно. А побег невозможен. Вместе с моими вассалами церемонию проведет Хаграши. Разве брак будет считаться законом, если нас соединит Иха, который стоит ниже тебя по положению? Деловито перебил я. На стакетом венчал король Сервиан. то был брак по приказу, хмыкнув пояснил мужчина. Но обычно церемонию проводят старейшины. Вначале я тоже планировал задействовать их, Но оказалось, что ни один из стариков моего клана не способен пересечь пространство от Луниана до Сусай. Дряхлые пни. Значит, надо послать корабли. Я указала на пиратские судна. Иначе весь твой план затрещит по швам. Нет. Прижался он ко мне, и я сжалась, чтобы перетерпеть противное прикосновение. Ты сама предложила мне выход, моя Халя. Затылок сжало льдом, даже затошнило. Так называл меня такит, и слышать это от другого мужчины было до ужаса неприятно. Я представлю тебя как свою истинную пару, продолжал Валанте. Узоры на твоем теле подтвердят мои слова, а церемония в случае истинной пары она не обязательна, но ради того, чтобы о нас заговорили, ее нужно провести. Поэтому неважно, кто соединит наши руки Хаграши или даже проходимец Луин. Он замолчал еще сильнее, сжимая меня в объятиях. Я считала драконов, чтобы хоть как-то отвлечься и подавить накатившую тошноту, молилась, чтобы их оставил меня, наконец решив, что я достаточно прониклась его завуалированными угрозами. «До встречи, Хали Валанта Олон", едва не проmurлыкал он мне на ухо, и, хвала всем звездам, отпустил. Повозку качнула, когда ее покинул этот неприятный мужчина. А я наконец смогла вдохнуть полной грудью и посмотрела на бездушное небо. «Такет!» — взмолилась про себя: "Пожалуйста, поторопись. «Ну-ка, помогу". Услышала сзади голос Луины и обернулась. Целитель подсадил Ника, и когда тот забрался, внимательно посмотрел на меня. "Готово?" Я опасливо покосилась на хаграше, молча застывшего у лошадей, и кивнула. Луин тоже повернулся к их и громко произнес. "Валанте собирает своих вассалов на пустыре". "Знаю", бесстрастно отозвался худой мужчина и усмехнулся. "По приказу главы клана я сопровождаю Хали Оланда старицы Сусаи. Есть возражение? Целитель". "Никаких", недовольно проворчал тот. "Иди в конец процессии", сухо приказал Хаграши. Следи, чтобы ни одна из праведиц не отстала от повозки. Слушаясь, мистине энтузиазма ответил Луин и тоже с беспокойством посмотрел на чистое небо. Их подхватил одну из лошадей под узцы и потянул в сторону от обрыва. Спускались в долину мы по извилистой дороге. Колеса скрипели, в воздух поднимались облака рыжей пыли. Путники, замотанные в коричневой тряпке, замирали с любопытством, рассматривая нашу процессию. Город Неотвратимо приближался. Счет пошел. на часы.